Из записок Андрея Новикова «Ноябрь 2055 года. Москва. Без каких-либо сложностей, предъявив паспорт и внеся залог всего в 10 червонцев, я получил постоянное место в главной государственной научной библиотеке, занимающей комплекс тяжелых, построенных в новороманском стиле конца здешнего прошлого века, 12-этажных зданий вдоль Цветного бульвара. Поначалу я машинально направился туда, где при мне размещалась Ленинка, но обнаружил там всего лишь несколько элитных жилых домов и обширный сквер. Пришлось прибегнуть к старому как мир способу ориентировки путем опроса местных жителей. Библиотекаря, в скобках, здесь служили, как в старое время, исключительно мужчины. Несколько удивило мое желание работать с подлинниками газет 1903-1904 годов. У нас же есть микрокопия практически всех периодических изданий за последние два с половиной века, даже губернских и некоторых уездных. Зачем же вам мучиться с оригиналами? С ним я говорил тоже на слегка ломаном русском языке, изображая иностранного профессора-русиста. «Милостивый государь». В скобках. И я уже заметил, что столь архаичная форма обращения здесь употребляется, хотя и нечасто. Определенный признак давно устоявшегося самодостаточного общества. Вы, конечно, знаток своего дела, но все же не историк. Ощущение, с которым прикасаешься к подлинным документам, запах старой бумаги, следы пометок, о, если они есть, это уже само по себе счастье. Его не способны передать никакие копии. Я пишу монографию о столь интересном периоде русской истории. Вы только вообразите, а вдруг к тому экземпляру нового времени или речи, которые вы мне принесете, прикасались руки пусть не государя, пусть хотя бы премьер-министра Витте. Роль восторженного придурка мне, по-моему, удалась. Библиотекарь усмехнулся снисходительно. Не хочу вас разочаровывать, но, насколько я знаю, государь нашу библиотеку никогда не посещал, поскольку имел резиденцию в Петербурге, а большинство наших фондов еще и в те времена комплектовались по подписке. Так что читали их все больше такие же историки, как вы и небогатые интеллигенты, сто лет назад не имевшие средств на домашнюю подписку. А, да вот проверим, если угодно, вам что выдать для начала? Новое время и речь, и что-нибудь более официозная. Московский телеграф, русский инвалид, сноска номер 34. До революции слово «инвалид» означало «ветеран военной службы». И только. Ну, все равно. Начнем с нового времени. За 1903 год он пощелкал кнопками компьютера, вгляделся в экран. Ну вот. Последний раз эта подшивка была востребована 26 марта, 1967 года. Заказал ее некий господин Малютин, приват-доцент. Наверное, тоже историк. С тех пор она благополучно пролежала на полке более 80 лет. Пройдите к своему столу. Зал номер 4, прямо по коридору и налево. Стол 2, у окна. Это будет ваше постоянное место на время работы. Надеюсь, вам понравится. Заказ доставят через 15 минут. Мне и вправду понравилось. Зал для таких эстетов, как я. Небольшой. Уютный. Всего на 10 обширных столов, отделенных друг от друга ребристыми звукоотражающими экранами. Без всяких компьютеров и диапроекторов. вертящиеся глубокое кресло, лампа под глухим абажуром, даже пепельница, полуприкрытая колпаком, очевидно поглощающим дым. Чудо, а не зал. Высокие окна с гофрированными шторами, а за ними унылый пейзаж поздней осени. Цветной бульвар изменился довольно значительно, но Трубная площадь и Петровский бульвар почти один в один, как тогда, когда я ходил по нему в гости к Ирине, на Рождественский. На самом деле отнюдь нежелание вдохнуть пыль древних хартий руководило мной. Если уж пошла такая игра, то где гарантии, что фильмокопии не могут быть подделаны? Мало ли за минувшие полтора столетия могло произойти смен конъюнктур и взглядов на историю. Когда я учился в аспирантуре, для получения из даже подшивок правды двадцатых годов требовались разрешения очень высоких инстанций и исключительная благонадежность. Уж очень наглядно при сопоставлении прослеживались колебания линии партии. Так и здесь вполне можно допустить, что в нужных целях могли быть подправлены отражающие высшую истину материала. Кем? А хотя бы теми, кто все это и организовал. Уже вторую неделю я с девяти до 18 часов листал большие, чуть тронутые желтизной листы старых газет, спускаясь время от времени в буфет и подкрепляя силы кофе и бутербродами. Кое-что начинало вырисовываться. Единственное, о чем я сожалел, так о невозможности сравнить эти газеты с теми, что хранятся в книгохранилищах настоящей Ленинской библиотеки. Есть ли в тамошнем номере русского слова от 17 мая 1903 года и это вот заметочка о том, что в царском селе состоялась встреча государя с группой генералов и адмиралов, среди которых были Алексеев и Макаров и скрыдлов а также и военный министр Куропаткин? Что они там решали, корреспондент не сообщал, но несколько позже русский инвалид известил о серьезных кадровых перестановках в военных верхах. Еще известная в истории эскадра адмирала Верениуса, шедшая на усиление первой Тихоокеанской эскадры, в нашем варианте по не совсем ясным причинам вернулась в полпути обратно, а здесь была наоборот усилена и к исходу лета 1903 года прибыла в Порт-Артур. Обращала на себя внимание также и резко изменившаяся тональность освещения дипломатических контактов между Россией, Англией, Францией и Японией. К примеру, Резкий демарш российского МИДа по поводу намерения Аргентины и Чили продать японцам несколько новейших броненосных крейсеров, которые так сильно мешали русскому флоту в ту несчастную войну, возымел действие и привел к срыву сделки. Незнающие люди удивятся, но отсутствие в составе вражеского флота крейсеров Ниссин и косуга само по себе резко меняло саму тактическую схему войны. Итак, точка, вернее, зона бифуркации найдена примерно апрель-май третьего года. Но в чем все-таки кроется причина? Складывается впечатление, что не только царь, но и многие лица из его окружения получили категорически обязательные к исполнению инструкции. И тут же, достаточно умело и напористо, начали их исполнять. Более того, у меня возникла ассоциация с собственным опытом. Если предположить, что в апреле того далекого года с царем произвели ту же манипуляцию, что и со мной, подсадили ему матрицу умного, жесткого и решительного политика, то все вопросы снимаются. Успокаивая возбужденные внезапным озарением нервы глотком коньяка из серебряной фляжки и крепкой сигаретой, я позволил себе дойти до последней черты. А если драйвером Николая стал снова кто-то из нас? Прямо скажем, не кто-то, а непосредственно я как имеющий опыт руководства государством и блестяще знающий именно тот отрезок истории. Не этот ли экзамен и имел в виду Сашка? Звучит, конечно, чересчур сильно. Но разве все уже случившееся, такой уж социалистический реализм? Я решил оставить эту гипотезу про запас. Пока что практического смысла она не имела. Впрочем, надо будет привлечь Ирину, чтобы она на компьютере провела контент-анализ всех публичных выступлений Николая II и подписанных им манифестов. Тогда можно будет говорить о чем-то определенном. Без ответа остается главная загадка – сам механизм возникновения развилки. Ее легко организовать, если находиться извне, или повлиять из будущего. А как это выглядит изнутри базовой реальности? Ну вот. Совершается, сколь угодно, эффектное МНВ, сноск номер 35, минимальное необходимое воздействие, в скобках Азимов, конец вечности. И что? Иной вариант просто становится нереализованной возможностью. Жизнь же катится по новым рельсам. Из какого-нибудь и возникнут 2 миллиарда дублеров, в скобках примерная численность тогдашнего человечества, которые дружно замаршируют в нужном направлении, и вся необходимая инфраструктура вновь созданной реальности. Вот если история уже состоялась, а мы возвращаемся на М лет назад и учиняем означенное воздействие тогда, да и тогда, честно сказать, ничего умного не выходит. Те же яйца, но вид в профиль. Уставшие от бесконечного чтения мозги явно пошли в разнос, раз меня вдруг потянуло на подобное философствование, но остановиться я уже не мог. А если так, предположить, что развилки существуют объективно? Что это свойство времени? Может быть, их даже очень много. Просто нужно, чтобы наличие в каком-то месте физической развилки совпало с историко-психологической предпосылкой. Нужна не только стрелка, но и идущий в этот момент по нужному пути поезд. Тогда и реализуются сразу обе возможности. Все равно смутно. Примерно как волна и частица или не неевклидовая геометрия. Написать на подобные темы можно массу популярных книг, но все они будут давать лишь иллюзию понимания. Однако же я вот сейчас стою у окна, курю сигарету местного производства, букет Абхазии, в скобках недурную, кстати, типа Ориен Бленд, любуюсь городским ландшафтом и не могу подвергнуть сомнению подлинность своего существования. Избавляли от дум только вечера, иногда вчетвером, Иногда в пятером, включая Кейси. Мы пешком гуляли по городу, посещали театры, кабаре и казино. Ужинали в лучших ресторанах, каждый раз в новом. И постепенно адаптировались в параллельном мире. Я уже подумывал, не пора ли отказаться от услуг секретаря австралийца. Зачем он нам? Только стесняет, мешая вести откровенные разговоры. Но поскольку в наши планы входило и посещение иных стран свободного мира, мы решили пока что парня не прогонять. Тем более, что из их с Сашкой Негоцией на биржах антиквариата проистекала очевидная финансовая польза. Капиталы наши давно превысили миллион червонцев, и пора было вкладывать их в иные проекты, сулящие быструю, надежную и легальную прибыль. И если оставалось время, я еще несколько часов уже лежа в постели, изучал местную новейшую историю, теперь в трактовке русских ученых.